Это был уж слишком. Его худая щека была так соблазнительно близка, я размахнулся и ударил по ней раскрытой ладонью с такой силой, что почувствовал зуд в пальцах, будто я их обжёг. Он схватил меня за руку, и так глядя друг на друга мы застыли, стояли мы долго. Так долго, что бледные следы моих пальцев исчезли на багровой его щеке, а щека ещё больше побгровела. Вы сошли с ума, Коперфилд, наконец сказал он беззвучно. Я жду нами всё кончено, негодяй. Я не хочу вас знать, сказал я и выжвал в уку. Не хотите, сказал он, и схватил рукой за пострадавшую щёку. Едва ли вам это удасса? Так вот, какова ваша благодарность? Я не раз давал вам понять, что вас презираю, сказал я. А сейчас я это показал яснее, чем раньше. Чего мне бояться? Бояться, что вы причините ещё больше зла всем окружающим? Девять да уже и зла не осталось, которые выбоем мне причинили. О, он прекрасно понял мой намёк. Понял, какие соображения заставляли меня сдерживаться и не рвать с ним окончательно. Думает, мне я не ударил бы его и не сделал бы этого намёка, если бы в тот вечер Агнес не дала мне обещание. Но это не важно. Снова наступило долгое молчание. Он продолжал смотреть на меня. Его глаза, казалось, всё время меняли цвет, но каждый их оттенок был отвратителен. Каперсиот начал, он, отнимая руку от щеки: "Вы всегда шли против меня. Я знаю, вы всегда были против меня в доме мистера Уикфилда. Думаете, что вам угодно?" гневно воскликнул я: если это было не так, тем больше ваша вина. А вы мне всегда нравились, Каперфилд, сказал он. Я не удостоил его ответом и взялся за шляпу, собираясь идти спать, но он преградил мне путь к двери. Каперфилд, чтобы возникла ссора, нужны и две стороны. Я не хочу быть одной из них. Убирайтесь к чёрту, сказал я. Не говорите так. Вы об этом пожалеете, сказал Улья. Как вы можете давать мне такое преимущество над собой, проявляя столь дурной характер? Но я вам прощаю. Это вы-то мне прощаете, повторил я с презрением. Да я? И вы ничего не можете поделать. Заметь, Улья, подумай только. Вы напали на меня, который всегда был вашим другом. Но поссориться могут двое, а я не хочу быть одним из них. Хотите вы этого или нет, а я буду вашим другом. Теперь вы знаете, что вас ожидает. Необходимость вести этот разговор пониже в голос. Он говорил очень медленно, я очень быстро. чтоб в такой неурочный час не потревожить обитателей дома, не способствовало улучшению моего расположения духа, всё же я немного остыл. Зайдя, что буду ждать от него то, чего ждал всегда, и в чём до сих пор не ошибся, я распахнул дверь, чуть не защемив его, словно он был огромный орех, который вложили в щель, чтобы расколоть, и вышел. Но и он ночевал не в этом доме, а у своей матери, И не успел я пройти сотню ярдов, как он меня догнал. Знаете ли, капер твит зашептал мне в ухо, я не повернул головы. Вы попали в склерное положение. Я знал, что это так и это ещё больше меня раздражало. Вам это не делает чести и не ваши власти запретить мне, чтобы я вас простил. Я не хочу говорить об этом мате и никому не скажу. Я решил вас простить. Но удивительно, что бы подняли руку на человека такого, как вы знаете, смиренного и ничтожного. Я чувствовал себя почти таким же нигодяем, каким считал его. Он знал меня лучше, чем я сам себя. Если бы он стал меня укорять или негодовать, мне было бы легче, и я оправдал бы себя в собственных своих глазах. Но он заставил меня поджариваться на медленном огне, и эта пытка продолжалась всю ночь. Утром Когда я встал и вышел из дому, церковный колокол уже звонил. А Ури прогуливался со своей матерью. Он приветствовал меня, как ни в чём не бывало, и мне ничего не оставалось сделать, как ответить тем же. Должно быть, я ударил его так сильно, что у него разболелся зуб. Во всяком случае его лицо обвязано было чёрным шёлковым платком, а узел прятался под шляпой, это его не очень красило. Я узнал, что он собирается в понедельник утром ехать в Лондон к дантисту вырывать зуб, надеяюсь, зуб был коренной. Доктор дал знать, что ему не здоровится, и вплоть до отъезда гостей проводил большую часть дня в одиночестве. Агнес и её отец уже с неделю как уехали, а мы с доктором ещё не приступали к работе за день до возобновления наших занятий. Доктор собственноручно вручил мне сложенную, но не запечатанную записку. Адресована она была мне. В самых хластких выражениях он предписывал мне никогда не упоминать о том, что произошло в тот вечер. Об этом я рассказал только бабушке. И больше никому. С Агнес я не мог говорить на эту тему. И она решительно ничего не подозревала. Я был уверен, что и миссис Стронг ничего не подозревала. Прошло несколько недель, прежде чем я заметил в ней какую-то перемену. Она освещалась постепенно, как надвигается облако в безветренный день. Сперва оказалось, смести Стромк не доумевал, почему доктор, обращаясь к ней, говорит с нежным состраданием, почему советует пригласить мать, чтобы та окрасила скучное однообразие её жизни. Частенько, когда мы работали с доктором, она сидела тут же, я подмечал, как она задумывается и следит за ним памятным мне взглядом. А потом случалось и так, что она вставала и со слезами на глазах выходила из комнаты. Мало по малоу её красивый лицей затуманился от скорби, и с каждым днём тени сгущались. Мессис Марклхем проживала в топору в доме, но только и делала, что болтала и не замечала ровно ничего. По мере того, как изменялась Анне, та Анне, которая подобна была солнечному лучу в доме доктора, доктор казалось всё больше старел и становился всё более серьёзным. но мягкости его характер, обходительности, неусыпной заботы не стали, если только это было возможно ещё заметней. Однажды утром в день её рождения она пришла посидеть у окна, пока мы работали, так бывало и прежде, но теперь она приходила робко и неуверенно, и вид у неё был трогательный. Я увидел, как доктор взял её голову обеими руками, поцеловал в лоб, И поспиршну ушёл, слишком взволнованный, чтобы остаться. Она застыла, как статуя на том месте, где он её покинул. Затем голова её поникла, она стиснула руки и взрыдала. Мне трудно передать, как горько она рыдала. После этого случая мне чудилось, ей не раз хотелось поговорить хотя бы со мной, когда мы оставались с ней одни. Но ни разу она не произнесла ни слов доктор был ней истощим придумывая для неё развлечения вне дома и миссис маркум очень падка от развлечений а всем прочим часто недовольна с удовольствием им придавалось и на все лады восхваляла доктор что касается анни она не сопротивлялась когда её вели куда-нибудь но оказалась очень вялой равнодушной будто и ни до чего не было дела. Я не знал, что думать. Не знала и бабушка, которая из этих сомнений проделала должна быть сотни миль, прохаживаясь по комнать. Но самым странным оказалось, что в этой сокровенной области семейного несчастья единственное реальное утешение явилось в образе мистрадики. Каковы были его размышления обо всём происходящем? И заметил ли он вообще что-нибудь? Мне так же трудно сказать, как, пожалуй, и ему помочь мне в этом деле. Но, как я уже упоминал, в рассказе о своих школьных годах он безгранично преклонялся перед доктором. А подлинная привязанность даже в тех случаях, когда на возникают у животных к человеку, так обостряется образительность, что оставляет далеко позади самый высокий интеллект. Вот такое умное сердце, да позволь нам не будет так выразиться, было юный Стрыдико, и, и лучи истины пронизал его насквозь. В часы досуга, а у него досуга было много, Он с гордостью пользовался привилегией прогуливаться вместе с доктором по саду, как он гулял раньше по аллее докторов Кентербери. Но как только положение дел изменилось, он начал посвящать весь свой досуг и старался его удлинить, вставая по утрам пораньше этим прогулкам. Ещё до раньше он бывал счастлив, когда доктор читал ему свои замечательные сочинения, словарь, то теперь он чувствовал себя ни на шутку несчастным до тех пор, пока доктор не вытаскивал рукописи из кармана и не начинал читать. Он пристрастился гулять по саду с миссис Стронг в те часы, когда мы с доктором работали, помогал ей ухаживать за её любимыми цветами и полоть грядки. Вероятно, на десяти слов не говорил за час, но интерес, который он проявлял к доктору и его жене, и его грустное лицо всегда пробуждали ответные чувства в их сердцах. Каждый из них знал, что другой любит мистера Дика, а он любит их обоих. И он стал тем, чем не мог быть никто другой, связующим звеном между ними. Когда я думаю о том, как он с мудрым, непроницаемым видом шагал рядом с доктором по саду, с наслаждением вслушиваясь в звучание непонятных слов из словаря. Когда я думаю о том, Как он тащил вслед за Анней огромные лейки, или стоя на коленях, и надев перчатки, напоминающие звериные лапы, старательно протирал крошечные листики, проявляя деликатнее, чем любой философ самые дружеские к ней чувства во всём, что у делал, и каждой струйкой бьющей из дырочек лейки, заявляя о своей преданности, верности любви, когда я думаю о том, как он не давал заблудиться своему рассудку, к которому взывало само несчастье, и никогда не приводил за собою в сад злосчастного короля Карла I, и никогда не забывал о том, что происходит нечто неладное и что следует всё уладить. Когда я обо всём этом думаю, Мне становится почти стыдно при мысли о том, что сделал он, будучи не в своём уме, и что при своём уме сделал я. Только я одна трот знаю, что это за человек. С гордостью говорила бабушка, когда мы об этом беседовали: "О, дикий ещё покажет себя". Прежде чем закончить эту главу, я должен упомянуть вот о чём. Когда Агнес с отцом ещё гостили у доктора, я обратил внимание, что почтальон ежедневно на приносит два-три письма на имя Урихипа, остававшегося в Хайгите до отъезда своего компаньона, ибо было время каникул. Адрис этот был всегда надписал рукою мистром Микобера, который уже усвоил круглый деловой почерк юдиста. На основании этих данных я с удовольствием заключил, что у мистра Микобера дела идут хорошо, и был весьма удивлён, получив примерно в это же время от его любезной супруги следующее письмо. Кентёрби, понедельник, вечером. Вы, конечно, будете удивлены, дорогой мистер Копперфилд, получив это письмо. А еще больше удивит вас его содержание, а еще больше просьба сохранить содержание письма в глубокой тайне. Но как жена и мать я нуждаюсь в утешении, и не желая обращаться к моему семейству, очень не расположенному к мистру Микоберу, я не знаю никого, кто мог бы дать мне лучший совет, чем мой старый друг и прежний жилец